Глава 7. Битва в звёздной системе Ксил. Тор вошёл в виртуальное пространство платформы. Сознание совместилось с интеллектуальной системой, но такого слияния, как у Олега, не получалось. Другой статус. Тем не менее, он полностью контролировал платформу. Экипаж подготовился к старту, а мобильный модуль Бисс находился на специальной подставке, готовый в любой момент вмешаться в работу управляющей системы. Модуль по сути находился на платформе в качестве дублирующей системы в случае выхода из строя основной. Тор задействовал энергетическую установку и активировал подачу энергии на маневровые и маршевые двигатели. Платформа, просыпаясь, порыскала лажась на курс и унеслась в пространство. Системы работали в заданных режимах. Тор перестал волноваться. Он знал, как управлять платформой, а та уже набрала крейсерскую скорость. Пришла пора открыть портал. Что он и сделал? Огромный левиафан исчез в анне, покрытый белёсыми полями сопряжения. Портал захлопнулся, операция началась. Тор пробежался виртуальным узором по платформе. Ничего тревоги не вызвало. Двигатели отключены, силовая установка запитывала генераторы сопряжения и вспомогательные узлы. Экипажу: платформа вошла в кротовую нору. Входим в обычный график. Работаем в три смены. Свободные от вахты могут отдыхать. Люди, конечно, устали. Подготовка платформы к рейду отняла много сил у экипажа, и первую неделю люди просто элементарно отсыпались. Постепенно жизнь вошла в рутинную колею, начались тренировки. Тор встретился со Светловым, он с половиной своих истребителей остался у него. Как настроение у пилотов? Боевое. Занимается доводкой истребителей и тренируется на тренажерах, чтобы не подвести в бою, нанеся максимальный урон зарианам. Тор посмотрел на Светлова. Авиация важная составляющая нашей ударной силы. Но посмотри, какая у нас мощь. Возможно, вылет даже не потребуется. Зря они не ожидают такого сюрприза. Вот посмотри, как провёл бой командующий, хотя в наших условиях он правитель. Светлов полетел с Тором, хотя первоначально дал согласие Рогову, потом поразмыслили и решили, что Тору нужна поддержка, и вот он здесь. Теперь он углубился в просмотр боя, потом задумчиво проговорил: Правитель действовал выверенно, не торопясь и держа все под контролем. Меня удивляет другое. Зрианские корабли ничего не могли противопоставить мощи платформы. Да и авиацию Рогов тоже не задействовал. Не было необходимости. К эскадре «Зриан» он отнесся снисходительно. Ответил одним залпом. Этого хватило, чтобы поразить все корабли. И даже великодушно не стал добивать. «Для «Зриан» такая снисходительность оскорбления. У нас другая ситуация». Нам будет противостоять флот, а это 4-5 эскадр. Возможно, больше, но все равно мы сможем перемолоть все корабли. Сможем, конечно, если они нас не уничтожат в норе. Пока такую тактику зря они не применяли. Применят, они учатся у нас, а тут такой портал, больше сотни километров. Их задача вычислить координаты выхода и запустить боеголовку. И они вычислят, так же, как и мы когда-то. Этот момент самый слабый в рейде. Выход из портала и уход в портал опасность одинаковая, Тор опустился в кресло. Нужно ввести их в заблуждение, сменить курс и почаще выходить из портала, предложил Светлов. Само собой, Рогов прислал такие же рекомендации, и у него получилось. Ему противостояло одно крыло. А нам флот, а то и соединения поболее. Тор, а что если нам задействовать ложные цели? На борту платформы имеются сотни звездолётов. Тор прервал его, в волнении вскочив. «Ты предлагаешь задействовать звездолеты и растащить флот Зриан по системе?» «Как-то так». «Есть одна проблема. Те, кто будут пилотировать эти звездолеты, погибнут, а не смертники». «А если отправить звездолеты в автоматическом режиме?» «А вот эта идея хорошая. Конечно, звездолеты жалко, но люди дороже». «Согласен. Можно минимизировать потери, но совсем без потерь не получится». «Как?» отправить в порталы корветы с имитаторами тяжёлых крейсеров. Давай просчитаем этот вариант. Они каждую свободную минуту сидели и планировали операцию. Пришли к выводу, что необходимо 50 порталов, чтобы обеспечить безопасный выход в обычное пространство платформы. Уход в портал быстрым не будет. Дадим бой. На этот раз будем биться до победы. В целом план сложился, а через некоторое время доработали детали. Главное выйти в обычное пространство. А уж потом платформа наведёт шороху. Пока платформы находились на боевом курсе к своим целям, планете Атен наконец подошла смена. Крыло вышло в обычное пространство и растерянно осмотрелось. Командующий Крыла не находил планету. Он не видел её визуально, сканеры её тоже не фиксировали. Крыло командующего Сичую дрейфовало в плачевном состоянии. Связь отсутствовала, только мои очки фиксировали сигнал бедствия. Положение действительно бедственное. Командующий тут же отправил катера на корабли, чтобы выяснить обстановку и найти Сичуя. Потратив достаточное время, нашел командующего и доставил на свой флагман. Тот рассказал о том, что случилось. Требовалось срочно доложить в штаб, и командующий Шер отправил доклад, подкрепив отрывочными материалами. Корабли крыла Сичую выведены из строя полностью. Шер принял решение разместить уцелевшие семьи на своих кораблях. Он находился под впечатлением рассказа Сичу и не поверил бы, но имелась запись уничтожения планеты Атен. Разместив семьи на своих кораблях, запросил командование о дальнейших действиях. Получил команду возвращаться в расположение флота, охранять и патрулировать стало нечего. Высшие органы государственной власти Зриан покинули столичную планету, а Атлон готовился к бою, плотно прикрывая планету. Готовился он серьёзно, с учётом имеющегося опыта. На этот раз Мезавтору так легко уйти не удастся. Но доклад командующего Шера поверг его в шоковое состояние. Теперь он не знал, что делать. Мезавторы использовали и спалинские боевые системы, против которых трудно противостоять. Стало понятно, почему они уничтожили планету Атен с древней базой. С крылом Сичую Мезавторский спалин расправился легко. Но вот оружие, которым уничтожена планета, требовало особого внимания. Что это? Быстро ответ получить не удастся. Учёные уже работали над этой проблемой. Атлон понимал, что из Полин движется сюда в систему, и здесь придётся дать ему бой. А вдруг он не один и другие цели такие же размеров? Выход 1. Применить тактику самих мезавторов и постараться уничтожить корабли в норе, запустив туда боеголовки. Пожалуй, это выход. Силы и средств хватит. Целей не так много, но это ничего не значило. Мезавторы умеют воевать и теперь нападают, а не защищаются. Дураться придётся до конца, пощады не будет. Они знают, что мы сделали с ними в прошлом. Странно, конечно, почему до конца, а не до победы. Похоже, произошёл сдвиг в сознании Атлона. Боевая платформа под командованием Тора подошла к точке начала манёвров. До системы Ксилл осталось неделя хода. Торопиться не стоит. Тор вывел платформу в обычное пространство. осмотрелся и выпустил по курсу 10 корветов в автоматическом режиме на автопилоте. Каждый корвет ушёл в отдельный портал, так что у Зриан появилось ещё 10 целей. Платформа сменила курс и ушла в портал. Через сутки манёвр повторился, и так все 6 суток. Теперь в системе Ксил из разных точек пространства двигалось более 60 целей с различным подлётным временем. Платформа шла в группе из 15 кораблей с рассеянным выходом в обычное пространство. И все-таки была вероятность того, что зря они перехватят платформу, тогда операция провалилась бы. Тор решил не рисковать и выйти в обычное пространство за пределами системы КСИЛ и войти в систему на маршевых двигателях с крейсерской скоростью. Учитывая, что цели будут выходить по разным координатам в разное время, перехватить платформу зря они не смогут. По близости от точки выхода сканирующие системы не фиксировали их корабли. Время выхода приближалось. Волнение отошло на второй план, теперь все внимание Тора направлено на управление платформой и экипажем. Портал открылся, и платформа выплала из него, свернула поля сопряжения и понеслась к звездной системе к сил. Сканирующие комплексы работали на полную мощность, фиксируя цели и расположение флота Зриан. Тор видел, что все корабли, выпущенные им с платформы, уничтожены. Ну и хорошо, они выполнили свою задачу, отвлекли внимание Зриан от платформы. Отлётное время на крейсерской скорости 48 часов. Немало, но зато это надёжный выход в обычное пространство. Тактическая обстановка менялась. Зряне больше не фиксировали цели и сосредоточились на основной, которая двигалась к их системе. Сканирующие комплексы показывали, что зрянский флот принимает боевое построение и берёт встречный курс, надеясь провести битву на встречных курсах. Смелое решение, но, пожалуй, оправданное. В случае победы промышленная система Ксилл останется в неприкосновенности. Экипажу боевая тревога, приготовиться к бою, авиации быть готовыми к старту. Бой проведём на встречных курсах. Экипаж ждал этого момента и работал как хорошо отлаженный механизм. До огневого контакта осталось 30 секунд. Через 30 секунд валбае головок ушёл навстречу зрянскому флоту. Дальность стрельбы у платформы гораздо выше. Зрянский флот ещё не вышел на дистанцию ведения огня, но видел валба иголов ока летящих навстречу. Как только боеголовки вошли в зону поражения, начал уничтожение целей. Но всё уничтожить не получилось. Часть прорвалась и поразила несколько кораблей. Основные силы флота сконцентрировались на боевом курсе платформы, чтобы не дать ей возможности прорваться к системе Ксил. Торнь не менял курса. Платформа неслась прямо на флот Зрян. Ге вышли на дистанцию огневого контакта и далее массированный залп. На платформе заработали системы перехвата, эффективно уничтожая боеголовки. Некоторые прорывались, но даже пробить древнюю броню не могли. Дистанция уменьшалась. Тор приготовился вести огонь из гравитационных орудий. Он больше не стрелял по кораблям зрян, а просто отражал атаки и сближался. Налон уже бывал в такой ситуации, когда на него неслась крепость Но сравнение с этой махиной казалось маленькой. Да и сам он чувствовал себя в сравнении с этим монстром маленьким, но принял твёрдое решение: с курса не уходить ни при каких обстоятельствах. На этой скорости при столкновении такая махина всё равно получит критические повреждения. Казалось странным, что мезавторы сделали только один залп и после лишь отражали атаки. Ответ последовал скоро и был очень неприятный. На критически малом расстоянии Мезавторы сделали залп из гравитационных орудий и смяли из кадры Зриан. Надежда на то, что корабль Мезавторов получит критические повреждения при столкновении с мусором и кораблями, не оправдались. Корабли разбивались об обшивку и взрывались, не причиняя никакого видимого ущерба гиганту, но тем не менее удалось замедлить его движение. Экипаж боевой платформы вёл бой и одновременно боролся за живучесть. Столкновения приносили свой ущерб Возникали пожары и пробоины, которые ликвидировали специальные роботы, постоянно меняя пластины брони и уничтоженные системой. Но бой продолжался, и критических повреждений Изриан на платформе не нанесли, тогда как сами потеряли половину флота. Платформа продиралась сквозь боевые порядки Изриан, поливая их корабли огнём направо и налево, на максимально малой дистанции. Нанося ущерб платформе, Изриан в ответ теряли свои корабли. Как итог, Платформа прошла сквозь боевые порядки флота «Зриан» и устремилась к системе к сил, до которой уже рукой подать. Флот «Зриан» приступил к торможению. Теперь необходимо совершить маневр разворота и ударить в тыл. И тут случилось то, чего Налон ну никак не ожидал. От платформы стал отделяться рой аппаратов. Процесс походил на гнездо «Зриан» во время появления молодняка. Рой покружился и потом резко взял курс на флот. Налон думал, что это управляемые ракеты. оказалось нет. Это были летательные аппараты, которые, как пчелы, стали жалить корабли, выводя их из строя. Сбить такие аппараты трудно из-за маленьких размеров, больших скоростей и слепых зон. Итогом такого налета стала потеря большей части оставшегося флота. Корабль на Лона уцелел. Ему удалось организованно совершить разворот и лично боевой курс, чтобы ударить в тыл мезофтором. Но для этого нужно их догнать. А гигант уже входил в систему КСИЛ, Заслон, который оставил Налон, смял с хода. Зря они проигрывали, но не сдавались, решив биться до конца. Тор, захваченный горячкой боя, ни на что не реагировал, только вперед. Повреждения платформы не критичны и позволяли вести бой. Зря они показали свои боевые возможности, кидаясь в атаку при каждом удобном случае. Боевой центр вел четкую и расчетливую стрельбу, уничтожая корабли. Платформа вела полномасштабный бой. Все системы задействованы максимально, до промышленных планет рукой подать. Но и сопротивление нарастало по мере продвижения вглубь системы Ксил. Очень хорошо отработала авиация, при минимальных потерях нанесла максимальный урон. И теперь наступал переломный момент. Нужно подавить орбитальную оборону, а о планетарной обороне речи не шло. Промышленные планеты подлежали уничтожению без вариантов. Командующий Светлов, истребители пополнили боезапас и заправились. Авиация готова к старту. Отлично. Приказываю уничтожить системы орбитальной обороны. Приказ понят, выполняю. Налон видел на сканерах, как над кораблем вновь появилась туча аппаратов мезавторов и унеслась вглубь системы. На остатки его флота никто не обращал внимания. Он понимал, что пока подойдёт к месту боя, всё будет кончено. Тем не менее, видел, что корабль мезавторов тоже получил значительные повреждения. но продолжал эффективно вести бой. И тогда решился на отчаянный шаг. Уйти в портал на сверхкороткое расстояние в рамках звёздной системы манёвр не то чтобы рискованный, невыполнимый. Звездолёт мог выйти вплотную к планете или сразу напороться на космический мусор, не говоря уже о закрытии портала боеголовками мезоторов. Такие манёвры никогда не проводились и не рассматривались как возможные. Малон передал приказ уйти кораблям в сверхкороткий прыжок. и по выходу атаковать мезавторов. Экипажи понимали смертельную опасность такого манёвра, но дисциплина не позволяла сомневаться в приказах командующего. Лучше погибнуть, чем не выполнить приказ. И корабли один за другим уходили в порталы. Тор заметил этот манёвр, неожиданный, но не фатальный. Наверное, решили бежать с поля боя. Он ошибался, и вскоре это понял, когда стали открываться порталы и выпускать корабли. к такому торню подготовился, но думать времени нет. В боевом центре огонь по порталам. Тем не менее манёвр "Зарян" удался. Многие корабли смогли удачно выйти в обычное пространство. Флагман Налона вышел в обычное пространство очень близко к платформе и сразу получил критические повреждения от орудий противоабордажного боя. Но не растерялся, а скомандовал на боевых роботах высадиться на корабли мезавторов и захватить его. Невероятный план, невероятная операция. которая никогда не отрабатывалась и пришла в голову налону спонтанно. Он просто вспомнил, как это делали мезавторы, захватив Атлона. Если Налон импровизировал, то Торк к такому повороту вовсе не готовился. К счастью, на платформе находилась обордажная команда в полной боевой готовности. Флагман Зрян находился настолько близко, что сумел выбросить гравитационные захваты и приблизиться к платформе так, чтобы боевые роботы Зрян Перепрыгивали на платформу и начинали все крушить налево и направо. Тор растерялся. Он, как бывший пират, знал, что это за маневр. Его платформу брали на абордаж. Десанту и абордажной команде. Враг на платформе. Приказ уничтожить. Экипажу приготовиться к бою. Десанты абордажной команды дождались своего часа и на лифтах поднялись на верхнюю палубу. Внутрь платформы зря они пока попасть не могли. Крушили внешнюю гарнитуру и лазерные батареи. Симона со своим десантом отчаянно билась. Настал момент, когда она должна показать, что не зря создали ее подразделение. Враг наступал, и она скомандовала. В атаку. Что тут началось? Зря они дрались самоотверженно, до конца. Но им не хватало опыта, который почти полностью компенсировался боевыми качествами роботов. В отличие от мезофторов, роботы которых ниже, но длиннее. Зрианские роботы отличались высотой и мощными передними штыками, которыми почти сразу вывели из строя трех роботов Симоны. Вооружение примерно одинаковое, на плечные пушки, лазерные установки и клинки в раскладке. Зря они прибывали, их становилось все больше на палубе, и они теснили людей. Симона сражалась сразу с тремя зрианскими роботами, на грани возможностей механизма, ее практически зажали и вот-вот могли нанести решающий удар, но умирать еще рано, и резко выбросив клинок, Отсекла конечности одного из роботов. Для него это было не фатально, но на некоторое время он выбыл из боя. Другому бластером срезала голову, и он упал. Симона поняла, что зрянские роботы вовсе не роботы, а экзоскелеты или их аналог. Последнему она всадила заряд из наплечной пушки. Тут же поделилась знаниями с бойцами и вновь пошла в атаку, рассекая огромным клинком с атамарной заточкой направо и налево. Бойцы сражались стойко, но численный перевес возрастал, на место одного убитого зрианина вставали трое. «Тор, их слишком много. Такое количество мы не удержим. Они скоро прорвутся во внутренний периметр. Быстро уходите с верхней палубы. Через 15 секунд включаю экстренное торможение». Симона дала команду бойцам немедленно отходить во внутренний периметр, активировала один из лифтов и, отбиваясь от наседающих зриан, заполнила своими бойцами, отправила его вниз. Осталось 5 секунд до смерти. Командир, сюда. Она увидела ещё один лифт, куда её звали бойцы. Рванулась, таща за собой Зрянина. Убивать его не было времени. Так и вылетела с ним в лифт. Бойцы тут же хотели его прихлопнуть, но Симона остановила. С этим всегда успеется. Сначала допросим. Бойцы крепко держали Зрянина. И тут навалилась тяжесть перегрузки. Тор задействовал экстренное торможение, чтобы стряхнуть с платформы Десант Зриан, и у него это получилось. Антиперегрузочные системы работали на полную мощность. Экипаж не пострадал, не считая синяков и садин. Тор понимал, бой не закончен. Стряхнув десант и остатки кораблей Зриан, пришвартовавшихся к платформе, сменил режимы и начал ускорение. В боевом центре по кораблям Зриан огонь. Шок от атаки проходил Боевой центр захватывал цели и уничтожал корабли Зряан десятками. Теперь, близко к платформе, старались Зряан не подпускать. Зряани свой шанс упустили. Тем временем Светлов сам находился за штурвалом тяжёлого истребителя и вёл своих пилотов в бой, показывая пример мужества и бесстрашия. Орбитальная оборона солидная, но такого количества попаданий не выдержала и стала разваливаться на сегменты, которые уничтожала платформа Гравитационное оружие нельзя применять, можно уничтожить свои истребители, поэтому применяли палубное оружие и лучевые батареи. Путь в звёздную систему свободен, но сопротивление Зриан не ослабевало. Истребители израсходовали боезапас и возвращались на дозаправку и пополнение боезапаса. Некоторые уже не могли взлететь, поэтому пилот шёл в бой на новом истребителе. Потери имелись, без потерь войны не бывает. Командующий Светлов Спасибо пилотам за работу. Приготовьтесь. Битва вступает в заключительную фазу. Ждём команды. Тор прокладывал дорогу платформе непрерываемым огнём из всего, что стреляло. Авиация уже на борту, и он применил гравитационное орудие, сминая остатки сопротивления. Приготовить к бою кварковые установки, боевому центру захватить стационарные цели. Боевой центр доложил готовность к стрельбе и захвату целей. Ну вот и момент истины. Может, это вас образумит, подумал Тор. Сейчас система Ксил превратится в безжизненную пустыню. "А огонь!" скомандовал он и прильнул к сканирующим системам, хотя знал, кварковые снаряды перехватить нельзя, их скорость слишком высока. Шло время, ничего не происходило. Началось. Сначала исчез один спутник, потом другой, третий. Все цели поражены, доложил боевой центр. Те зряне, которые остались в живых, не понимали, что происходит. Спутники и планеты просто исчезали, и скоро система стала безжизненной. Платформа продолжала отстреливаться и поражать цели, но битву зряне проиграли. Флагман подбит и не подавал признаков жизни, командовать некому. Зрианские корабли пошли в последнюю атаку. Такое поражение позорно вечно, лучше смерть. На платформе дела обстояли не лучшим образом. боевой потенциал упал до 30%, не критично, но потихоньку двигался к этой черте. Экипаж, приготовься к отражению атаки. Боевому центру огонь. Командующий Светлов. Цель корабль Зрян. Уничтожить. Это их последние силы. И битва разгорелась с новой силой. Зряне бешено рвались вперёд, не считаясь с потерями. Их останавливало только прямое попадание и уничтожение корабля. Авиация эффективно отработала ракетами и торпедами. И теперь расстреливала лазерными батареями. Флот Зрян уничтожен. Остались подбитые корабли, которые активировали системы самоуничтожения. Ни один корабль и экипаж не завтором не сдался, бились до последнего корабля. Тор отдавал должное мужеству зрянских бойцов. Они сделали всё, что от них зависело, но люди сделали больше. Победили. Светлов, отличная работа. Возвращайтесь. Экипаж платформы выполнил боевую задачу, но какой ценой. Платформа находилась на 30% мощности. Ни о каком портале речи не шло. Предстояла серьёзная борьба за живучесть платформы и жизнь экипажа. Расслабляться нельзя. Битва выиграна, но платформа в таком состоянии лёгкая мишень, и сейчас она чётко отслеживается зрянами. Тор посмотрел на звёздную карту, куда навигаторы вносили изменения и поправки. получалось, что по близости боевых флотов зрян нет. Ближайший флот в месячном прыжке от системы Ксил. Что делать? Ремонтом надо заняться, а для этого нужно выиграть время. Как? Выхода не находился. Во внутреннем периметре потушили последние пожары. Экипаж измотан боем. Вокруг могут появиться одиночные корабли. Ор ещё раз прошёлся по опциям и возможностям платформы. Его взгляд за что-то зацепился. и сознание просигналило, что он пропустил важную информацию. Теперь, не торопясь, стал просматривать опцию за опцией. И вот она, стоп-режим маскировки. Ну, конечно, в этом режиме платформа находилась миллионы лет, как я мог забыть. Не мудрено, когда ведешь бой. О какой маскировке могла идти речь? Эх, только бы она работала, молил он Бога. Управляющая система станции не пострадала в бою и реагировала, быстро устраняя нанесенный ущерб. Сила ремонтных роботов. Запрос командующего о состоянии маскировочной системы отработал быстро, предварительно протестировав генераторы поля. Генераторы маскирующего поля исправны и могут быть задействованы. Маскирующее поле способно поддерживать режим невидимости в оптическом диапазоне и для сканеров дальнего обнаружения. Тор чуть ли не прыгал от радости, давая команду задействовать маскирующее поле платформы. Через 15 минут Поступил доклад, что маскировочное поле задействовано. Итак, была платформа на зрянских сканерах и вдруг исчезла. Конечно, они зададутся вопросом: куда? И чтобы проверить, направят сюда и скадру, а может флот. Нет, и скадру. А раз, кроме системы, они уже знают, что делать мне? В портал я уйти не могу. Продвигаться в обычном пространстве могу, но это медленно. Нужно уйти отсюда подальше, куда-нибудь в глухое место. Он посмотрел на карту. Такое место имелось и находилось в двух неделях хода на маршевых двигателях. Глянул на состояние маршевых двигателей. Картина малоутешительная. Из четырёх двигателей два повреждены, и отремонтировать их в полевых условиях невозможно. Половина маневровых секций повреждена, но тут проще, запасные имелись и можно провести замену. Теперь силовая установка. Повреждён силовой контур. Потребуется месяц на ремонт в полевых условиях. При наличии энергии на двух двигателях можно уйти в портал. Генераторы полей сопряжения работали, зря они их не задели. Шансы на возвращение имелись, и Тор намеревался ими воспользоваться. На двух маршевых двигателях, накрытая маскирующим полем платформа, потихоньку уходила с поля битвы. На связь вышла Симона и доложила, что проверила платформу на предмет проникновения во внутренний периметр десанта «Зриан», но никого не обнаружила. «Спасибо, Симона». Ты сегодня хорошо потрудилась. Отдохните. Тор, есть ещё одна проблема. Слушаю. Во время боя на верхней палубе удалось взять в плен одного Зрянина. Что с ним делать? Тор чуть не сказал выбросить за борт или вздёрнуть на реи. Всё-таки большую часть жизни он занимался пиратским промыслом, но вовремя спохватился. Нужно допросить. Сделаем это чуть позже. А пока изолируй его в отсеке и создай соответствующие условия. Силовой кокон не снимай. Если не снимать силовой кокон, то он может задохнуться, вряд ли у него большой запас дыхательной смеси. Сделай так, как считаешь нужным, и можешь даже допросить, чего тянуть, опыт у тебя имеется. Тору не хотелось заниматься этим вопросом, более насущных проблем по горло. Необходим срочный ремонт энергетической установки. Роботы уже доставили со склада силовой контур, и теперь предстояло снять повреждённый и поставить новый. Месяц работаю в упор, в три смены. Он решил заняться этой проблемой сам. Передал управление платформой оператором и отправился на техническую палубу. Прибыв, оценил повреждения лично. Удивляло, что установка вообще выдавала энергию, её срочно нужно отключать, иначе она может взорваться. По платформе располагались аварийные системы энергообеспечения, которые могли подавать процентов 10 энергии от необходимой. Мало, но лучше, чем ничего. Тор обратился к экипажу Поздравляю экипаж с тяжёлой победой. Платформа получила значительные повреждения и требуется срочный ремонт энергетической установки. На время ремонта задействуем аварийную систему подачи энергии. Прошу отключить все вспомогательные системы, оставить генераторы защитного поля и систему жизнеобеспечения. Другого выхода нет. Ремонт продлится месяц. Сообщение не обрадовало. Всё-таки давало перспективу на будущее. В конце концов месяц не так много. Но платформа становилась очень уязвима. Тор подождал ещё сутки, давая платформе отойти подальше от места боя, и положил её в дрифт за планетой. При таком режиме энергосбережения обнаружить платформу невозможно, даже если пролететь рядом. Сканирующие комплексы работали на минимуме мощности, не выходя за рамки общего энергетического фона вселенной. Тор погрузился в ремонт, отключившись от всего и сосредоточившись на главном энергии для платформы. Соответственно, из-за недостатка энергии другие работы тоже приостановились. С этим ничего поделать нельзя. Тери расход недопустим. Могла выйти из строя вспомогательная система, и тогда платформа обесточится вовсе. По сути, нужно какое-то нестандартное решение, но Торна такое решение не был способен. Симона понимала. Тор сосредоточился на главном и отошёл от оперативного управления. Опасности такое решение пока не несло. Допрашивать Зрянина одной не хотелось, и подумав, решила пригласить Светлова. А что? Отлично командир прекрасно организовал работу космических истребителей. Во многом победа над зрянами его заслуга. А Светлов негодовал, так как Тор отключил все системы, необходимые для обслуживания авиации. Но в сложившейся ситуации это мера необходимая. Поэтому он отправил пилотов отдыхать. Они хорошо поработали. Тут на связь вышла Симона Хлопова, командующая десантом. По сути, она спасла сегодня платформу от захвата. На связи Симона. Позволь выразить своё восхищение сегодняшним боем. Десантники спасли платформу от захвата. Благодарю за оценку нашего скромного труда. В свою очередь, отмечу отличную работу авиации. Если бы вы не разбили орбитальную оборону, то зря они добили бы платформу. Вот решила вас побеспокоить и предложить поучаствовать в допросе Зрианина, которого нам сегодня удалось пленить. Предложение с благодарностью принимается. Скоро прибуду. Отлично, жду. Светлову действительно стало интересно увидеть Зрианина вживую. Да и было чем заняться. Но самое главное, Симона ему давно нравилась. А тут такой случай представился, установить более тесное отношение. Симона поместила Зрианина в отсек, создала атмосферу и пригодную для его дыхания. На Мезовторе они уже проделывали такое, но силовой кокон при этом не снимала, за одно демонтировало всё оружие с внешней брони его робота. Через полчаса прибыл Светлов. Она посмотрела на него повнимательней: высокий, хорошо сложённый, с белым ёжиком волос на голове. Открытое лицо, проницательные глаза, волевой подбородок, высокий лоб в целом производили приятное впечатление. Спасибо за приглашение. Она посмотрела на него чуть дольше, чем требовалось, и ответила: "Пожалуйста, предлагаю общение без чинов. Зовите меня Симона". "Согласен, я Павел. Будем знакомы". И подал ей руку. Она сделала паузу и подала в ответ свою. Вот тут-то это и случилось. Знаменитая искра пробежала между ними. Конечно, это разрядилось накопшейся статикой, но оба ойкнув, отдёрнули руки и засмеялись. А где командующий платформой? Тор занимается восстановлением энергоустановки. Лучше, чем он, никто не справится с этим делом. Мне поручил допросить Зрянина. И как это сделать? Кое-какой опыт имеется. Я уже брала на абордаж корабль Зрян. Он восхищённо на неё посмотрел, она покраснела. Начинаем. Будьте осторожны. А почему вы не в роботе мизавтора? А зачем? Для безопасности, и главное для Зрян, мы мизавторы, а люди их они даже не знают. «Занимайте вон тот робот. Как только будете готовы, начнем». Павел сел в кабину робота. В таком он находился первый раз. И Симона его инструктировала. Почему-то ей доставляло это удовольствие. Наконец Павел смог кое-как передвигаться, но не более того. «Вы не вмешивайтесь в допрос. Если возникнут идеи, говорите мне». Прозрачная переборка закрылась и теперь отделяла Зрианина от них. Силовой кокон с брони Зрианина сняли. Тот в секунду стоял неподвижно, А потом яростно кинулся на переборку. Светлов дёрнулся назад от неожиданности, а Зрянин продолжал наносить удары всеми конечностями, но безрезультатно. Переборка даже не треснула. Симона заговорила. Переводчик зашипел, защёлкал и зашуршал. Зрянин, ты ведёшь себя неблагоразумно. В прошлый раз я захватила в плен куда больше Зриан вместе с командиром Атлоном. Он вёл себя более цивилизованно и вступил в переговоры. У тебя безвыходное положение. Смирись. Зрянские бойцы бились до последнего и достойны уважения. С ними броню. В отсеке создана пригодная для тебя атмосфера. Наступила тишина. Зрянян отошёл от переборки и смотрел на двух мезавторов. Он не сомневался, что они его сожрут. Он поступил бы именно так. Но обращение и упоминание командующего объединёнными силами Атлона заставили его задуматься. Действительно, такой случай был, все его знали. Кто ты? Я командующий. Пришлось пойти на маленький обман для солидности. С тобой можно разговаривать, тебе повезло. Я командующий ударным флотом Налон. Вы доблестно бились и не убегали на этот раз. Вам повезло победить. В бою побеждает сильнейший. Сильнейшими были мы, поэтому победили. Но битва показала мощь изрянского флота. Мы признаём этот факт. Но это нас не остановит. Мы вас уничтожим. «Кто ты?» «Ты уже спрашивал. Я командующий флотами мезофторов Шелон. Обращался к руководству вашей цивилизации. Ты что-нибудь знаешь обо мне, Налон?» Симона вспомнила эту давнюю историю с пленением группы Зриан во главе с Атлоном, которой подсунули дезинформацию. И тогда Рогов обратился к Зрианам как к командующий флотом мезофторов Шелон. И вот теперь эти знания очень пригодились. «Шелон слышал о тебе». «Вы зря, они мне не поверили. И вот расплата. Но мы только начинаем боевые действия. Сейчас тысячи наших кораблей и платформ движутся к вашим центральным мирам». Налон ошарашенно молчал. Он в плену на корабле Мизавторов, общается с командующим флотом и узнает, что над цивилизацией нависла угроза уничтожения. «Мы будем биться до тех пор, пока будет жив хотя бы один зрианин». «Налон, ты командующий. Давай без патетики. Ты проиграл». Центральные миры в опасности. Согласен, бой будет жестокий, и кто бы не выиграл, потерь не избежать с обеих сторон. Но мы только начали войну, и по сути, вы нам ничего не можете противопоставить. Сначала компании не выиграли ни одного сражения, а потеряли уже тысячи кораблей. Мы пришли мстить за уничтожение нашей цивилизации, и, как видим, вы не готовы биться. Ваши предки были сильными воинами, вы слабые и недостойны их памяти». Наверное, она зря так говорила. Видимо, попала в болевую точку. Налон не совладал с собой и вновь кинулся на прозрачную переборку, но потом собрался и ответил спокойно. «Чего вы хотите от меня?» «Только одного. Мы дадим тебе корабль. Лети в центральные миры и передай сообщение правительству своей цивилизации. Более того, дадим запись боя, чтобы никто не сомневался в вашей доблести. Передашь главное. Флоты командующего Шеллона на подступах к системе Зриан» То, что вы видели сейчас, просто разведка боем. Великодушно. Какой шаг поможет моей цивилизации организовать отпор? Нет, налон, твоей цивилизации уже ничего не спасёт. Вы даже нас не видите. Вы слепы, а мы уже близко. Нет, у вас не получится. Нас много, и мы сильны. Ты согласен на моё предложение? У меня нет выбора, когда лететь? Сейчас. Послание готово, и я его тебе передам. Полетишь на нашем корабле. Думаю, пилотировать ты умеешь. Я командующий флотом, конечно, умею. Пока Павел говорил, Симона дала команду вывести корвет из транспортного ангара. Я понял, чего вы хотите, и готов передать ваше послание. Надежный скафандр. Я сейчас открою переборку и провожу тебя к кораблю. Попытаешься напасть или бежать уничтожим. Они наблюдали, как Налона экипировался в свою броню. Симона кивнула и открыла переборку. Налон не мог поверить в происходящее, но нападать не стал и медленно пошёл к выходу. "Сюда", указал манипулятором Симона, и повели Налона в окружении бойцов к лифту. Подняли на верхнюю палубу, охраняющую среды недавнего боя, усадили в катер и отправили к корвету. Через 15 минут он находился в рубке корвета, пытаясь разобраться в управлении. Налон не мог поверить в происходящее. Он лежал за пультом управления мезоторского корабля Его отпустили, не съели. Осталась самая малость вспомнить, как управлять древними кораблями мезовторов. Конечно, он не помнил, но имплантированные накопители хранили такую информацию, и он её нашёл. Активировал силовую установку, провёл серию неуклюжих манёвров, определился с курсом и, набрав скорость, ушёл в прыжок. Теперь появилось время осмыслить произошедшее и подумать над будущим. Лететь предстояло долго, а связь не работала. Что будем делать, товар нас не поймёт. Павел, а ты понял, что мы сделали? Думаю, да. Отправили командующего лучшим флотом Зрян доложить о разгроме и предупредить, что их тоже ждёт такая участь. Моральное давление на противника. В общем, да. В послании я призывала сложить оружие, и тогда, возможно, мы их помилуем. Но это вряд ли они пойдут. Не факт. К ним движутся наши флоты и платформа командующего Рогова. Не сработает. Не та численность. Они же всё видят на своих сканерах. Попытка не пытка. Посеем страх и неуверенность. А теперь пойдём к тору. Разговор будет тяжёлым. Транспорт решили не брать, учитывая разруху, утворившуюся на платформе. Добраться по транспортным тоннелям проще на роботах. Действительно, такой способ оказался оптимальным, и через 20 минут они вползли на техническую палубу. Палуба значительно пострадала. Виднелись пробоины, заделанные специальным составом. В центре возвышалась огромная энергетическая установка. Взрывом её основательно покорёжило. Огромные ремонтные роботы отодвигали какие-то конструкции, но двигались крайне медленно. Люди при таких циклопических размерах вообще сделать ничего не могли, только управлять техникой. Тора нашли сидящим на каком-то обрезке. Он обхватил голову руками и горестно раскачивался из стороны в сторону. Симона впервые видела этого сильного человека в таком состоянии. Тор, что случилось? Тот отвёл руки от лица, почерневшего от копоти. Всё плохо, Симона, всё плохо. Энергия заканчивается. Эти монстры, он показал на роботов, жрут её неимоверно. Не знаю, что делать. Боюсь, что скоро придётся свернуть маскировочные поля. У нас на порту имеются корабли, на них стоят силовые установки. «Что, если несколько тяжелых крейсеров раскочегарить и подсоединить энергию к платформе?» — предложил Светлов. Тор поднял голову, потом повертел ее туда-сюда, подошел к роботу Светлова, обнял и поцеловал в блистер. «А ты голова, Светлов! Действительно, у нас же немерено энергии. Можно даже не торопиться с ремонтом установки, а сделать это по прибытии в систему ИИ-Леон. E как мне самому в голову не пришло, что мы просто сидим на энергии? Спасибо тебе, Павел!» Ты спас платформу и экипаж. А вы, собственно, зачем сюда пришли? Только за этим? И за этим тоже, Тор. А еще зачем? Я докладывал о тебе о пленном Зрианине. А, это, выбросите его за борт, и вся недолго. Чего с ним возиться? Перебил он Симону, но та упрямо продолжала. Тор, мы его допросили. Оказалось, что он командующий ударным флотом Налон. Понимаешь, против нас бился лучший флот Зрианн. Интересное дело. Вот эту рыбку ты зацепила. Что там он ещё говорил? Симона всё ему передала. Тор довольно улыбнулся. Признаёт, значит, нас серьёзной силой и что ты с ним сделала? Дала наш корвет и отправила в столичную систему к планете Рирва с посланием для правительства цивилизации Зрян. С каким посланием? Симона подробно рассказала. Понятно, значит, чтобы запугать их. Ну, как-то так. Как тогда Рогов, помнишь? помню, умно придумано. Тогда сработало, может и сейчас сработает. Тор задумчиво походил туда-сюда, остановился напротив Симоны и Павла, посмотрел на них и серьёзно заговорил. Наши флоты из галактики Млечный Путь уже идут в систему Рирва. Командующий Рогов, наверное, тоже в портале. Мы сражались против одного флота, пусть и лучшего, и победили чудом. А там зря они соберут ударный кулак, им не только не прорваться, их сомнут. Наступило молчание осознания. Они понимали, что 80 необстреленных кораблей против тысяч зрянских капля в море. Даже ударная сила платформы не спасёт их. Ты прав, Тор. Им не пробиться. Они летят на верную смерть. Но что мы можем сделать? В том состоянии, в котором находимся, ничего. Я вот что думаю, заговорил Светлов. Рогов, наверное, проинструктировал флоты сделать несколько ложных выходов. Скорее всего, да. Что даёт такой манёвр? А вот что Попробуем передать информацию подаль связи в постоянном режиме. Частоты и коды мы знаем. Как только флоты выйдут в обычное пространство, получат наше сообщение и, возможно, смогут уйти в систему звезды Кросс, не вступая в бой. Рогов тоже может уйти. Ты сегодня просто сыплешь идеями, Павел. Не факт, что сработает, но надежда есть. Другого выхода всё равно нет. На том и порешили. Симона взглянула на Павла удивлёнными глазами. как будто видела его первый раз, но на самом деле так и было. Она его увидела по-новому. Он сумел обратить на себя ее внимание. «Командующий Светлов, твоя идея, тебе и выполнять. Симона, помоги Светлову, а я займусь наладкой подачи энергии». Хлопова и Светлов отправились в центр связи, где составили сообщение и запустили подаль связи в постоянном режиме. Энергии на это удовольствие уходило много, но жизнь людей дороже. А Тор воодушевленно взялся за дело, сетуя на себя, как он сам не догадался, активировать силовые установки тяжелых крейсеров. Управляющая система провела расчет, и получалось, что пяти крейсеров будет достаточно, чтобы уйти в свою систему. На активацию силовых установок ушло двое суток. Еще неделя на прокладку кабелей и адаптацию двигателей. Пришло время протестировать то, что сумели создать. Тор вернулся в управляющий центр, И вошёл в виртуальное пространство платформы, пробежался по цепям, всё работало. Предупредил экипаж о начале движения и начал запитывать маневровые двигатели. Они отзывались на каждую активацию. Не все секции работали, но тех, что были, хватит на один полёт. Наступил момент запитать маршевые двигатели. Два не работали, повреждённые изрянами. Двигатели потихоньку стали набирать мощность, и вот уже платформа двинулась вперёд. Радости той и не было конца. На связь вышла Хлопова. Тор, как же мы улетим, а кто будет вести передачу нашим? Ты права, я не подумал. Оставь крейсер в автоматическом режиме и пусть ведёт передачу. Хорошо, я сама выведу крейсер из ангара и активирую на автоматическую передачу. Давай, времени мало. Если всё получится, скоро уйдём в портал. Оптимистично подумала Симона, но времени действительно мало. И она постаралась максимально быстро вывести крейсер в открытое пространство, поставить на автопилот и включить передачу. Только вернулась, как раздался голос Торр по громкой связи: "Экипажу, приготовятся к входу в портал". Чудо свершилось. Они могли уйти в портал. И действительно, портал открылся, поглотив израненную платформу в своё чрево. А она, покрытая полями сопряжения, теперь плыла в это нечто. Торр поздравил экипаж со входом в портал. Я объявил выходной свободным от вахты членам экипажа. Радости не было конца. Люди обнимались и поздравляли друг друга. Им действительно чудом удалось избежать смерти. Впереди несколько недель спокойного полёта, а там родная система. Родная странно звучит, когда это мезофторская система и Леон стала родной. Наверное, тогда, когда они вступили в войну с адрианами, тогда, когда вступили на борт боевой платформы тогда, когда одержали победу над лучшим флотом цивилизации Зриан. А сейчас отдыхали, заполнив бар, поднимали бокалы за своего командующего и друг за друга. За мизавторов тоже поднимали, благодаря их за постройку таких боевых кораблей. Налон подлетал к центральным мирам. Он понимал, что его отслеживают боевые системы и классифицируют как врага. Ну а как по-другому? На вражеском звездолёте кто может быть, только враг. Очень логично. Надежда оставалась на то, что он успеет связаться с кем-нибудь и предупредить, что он на корабле. Благо, коды он знал. Но существовала еще одна проблема. Связь не работала. Он бился над ее восстановлением весь полет. От ее работы зависела и его жизнь. Скоро выход в обычное пространство, где его ждут боевые корабли Зриан. Он устал, питание скудное, организм истощен. На Лон размышлял, как ему себя вести с командующим флотами цивилизации Атлоном. Если сказать, что его взяли в плен, потеряю доверие. Он подумает, почему не погиб. Хотя сам Атлон в своё время тоже попадал в плен, и ничего, остался жив, более того, прославился и стал командующим. Рисковать не стоило. Ему сошло с рук, а мне может и не сойти. Поэтому в плен я не попадал, а попытался захватить платформу. Кристалл с информацией у меня имеется. Я его просмотрел, обо мне вообще речи нет. Попал в транспортный ангар и угнал звездолёт Мизавтора. Серьёзный поступок. В голове плыл туман, мысли путались. Он ещё раз попробовал соединить контакты, надеясь на успех, и неожиданно замигал какой-то сенсор. Оказалось, что связь начала функционировать. Радоваться сил не было. Главное дотянуть до выхода из портала и предупредить, что в звездолёте он, Налон. Пришло время выходить из норы. Налон открыл портал и вылетел в обычное пространство, передавая коды и предупреждая кто-то. Очень вовремя это сделал. Тяжёлый крейсер готовился дать залп по мезоворскому кораблю, но приняв коды, дал команду Налону лечь в дрейф и открыть грузовой люк. Что-то кто-то сделал. Через некоторое время прибыла спасательная команда, обнаружила еле двигающегося Налонов с кафандром и быстро переправила его на корабль в медицинский центр, где он тут же был помещён в медицинскую капсулу и провалился в спасательное небытие. Через 20 периодов часов его привели в чувство, отвели в охотничий вольер, где 15 периодов он приходил в себя и наконец смогвнятно мыслить и общаться. Старший семьи пригласил его в рубку и доложил, что им интересуется командующий Атлон. Как только вы придёте в себя, свяжитесь с командующим. Покиньте рубку, разговоры не для вас. Секретность превыше всего. Налон пришёл в себя и чувствовал себя хорошо, но стало пора закреплять успех. Атлон серьёзно готовился к битве с мезавторами. Связь с мирами звёздной системы Ксил прервалась и больше не восстанавливалась. Сканеры показывали пустоту. Вывод напрашивался один: флот Налона разбит, а миры звёздной системы уничтожены. Такой вывод отдавал печалью и не сулил ничего хорошего. Здесь, в центральных мирах, на которых надвигались отметки кораблей мезавторов. Планета Атен тоже уничтожена, а огромный корабль взял курс на центральные миры. Доклад об этом он получил совсем недавно. Корабль шокировал размерами, но ещё больше своей боевой мощью. Атлон стянул всё, что было поблизости, орбитальную оборону привёл в полную боевую готовность, поставил заслон из трёх флотов по курсу движения перед планетой Рируа. Пробить такой заслон невозможно, даже такому огромному кораблю, который он видел. И вот новая новость. В обычное пространство вышел корабль Мезавторов и дал коды опознавания Зрян. А потом на связь вышел Налон и сообщил, кто на борту. Находился он в плохом состоянии, думали, не выживет. Но выжил, и вот теперь должен выйти на связь. А вот и он на связи. Торопиться нельзя, нужно держать паузу. Посчитал, что пауза достаточно, ответил. Налон, не ожидал тебя услышать. Ты был плох, но вижу, выкарабкался. Чем порадуешь? Докладывай. Хотя понимал, что порадовать он его ничем не сможет. А вот огорчит 100%. командующий объединёнными флотами цивилизации. Я вёл бой с превосходящими силами мезавторов в системе Ксил. В ходе боя уничтожил все их корабли, кроме одного, очень большого. Решил высадиться на него и захватить. На палубе этого гиганта вступил в ближний бой с мезавторами, и мы побеждали. Но внезапно мезавторы бежали, а корабль резко приступил к торможению. Наших бойцов смело с палубы. Я успел заскочить в лифт, спустился в транспортный ангар Расстрелял там всех мезавторов, захватил корабль и улетел. Получилось очень сумбурно. Для подробного рассказа ещё время будет. Сейчас главное отвести от себя подозрения. Я так и не понял, победили вы или проиграли. Флот мезавторов уничтожен, кроме одного огромного корабля. Планеты системы Ксил тоже уничтожены мезавторами каким-то необычным оружием. Командующий Налон, вам надлежит немедленно прибыть в ставку. и принять на себя командование главными силами на основном направлении удара мезавторов. Готов приступить к командованию немедленно, вылетаю и обеспечу победу. Я знаю тактику мезавторов, на этот раз им не уйти. Очень на это надеюсь.